Короткие рассказы для детей. История, пятьдесят третья. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Псалом 36 стих 4 Карла стала уже настоящей маленькой дамой. Поэтому она хочет, чтобы мама ей каждое утро заплетала косички с яркими лентами, и тогда весь день Карла ходит и любуется собой. Но одно всегда удручает ее. У нее нет отца, как у других девочек. Отец ее погиб на войне. Теперь маме приходится каждый день идти на работу, чтобы обеспечивать семью. Больше всего любит Карла играть с куклой. Тогда она забывается и мечтает о том, как она когда-нибудь будет покупать себе красивое платье. И она сама шьет кукле красивое платьице и шляпки. На улице еще зима, и поэтому она связала капюшон для курточки, чтобы кукла не мерзла при таком морозе. Она очень любит свою куклу. Однажды, играя со своей куклой, Карла сказала, «Мама, я хочу кушать, и моя кукла тоже. Дай нам, пожалуйста, кусочек хлеба». И только теперь Карла заметила, что мама плачет, потому что у них ничего больше нет. Ни хлеба, ни картошки, ни кусочка масла или сыра, ни молока. Все было съедено, а у мамы не было больше денег, чтобы купить что-нибудь съестного. Карла знала, что мама уже продала некоторые дорогие вещи, но теперь в доме уже нет больше ценных вещей, за которые можно было бы получить деньги. Девочка печально смотрит своими милыми голубыми глазами на маму, и ей самой становится очень грустно. Ей так хочется помочь маме. Но как? И вдруг ей пришла в голову одна мысль. Она одевает свое сильно поношенное пальто, заворачивает свою куклу в большой платок и идет, утопая в глубоком снегу, к самому богатому фермеру их деревни. Большая собака, привязанная на цепи, громко лает на нее». Карле хочется бежать оттуда, но она все же смело идет к двери мимо собачьей конуры. «Так-так-так, значит, ты хочешь продать свою куклу, чтобы купить хлеба?» — спрашивает хозяин. «Да», — отвечает Карла, — «у нас нет ничего покушать, и у меня уже желудок от голода болит». «И сколько твоя кукла будет стоить?» Интересуется хозяин. «Пять рублей!» — отвечает малышка. «И ты хочешь за пять рублей продать свою красивую куклу?» Кларе стала тоскливо на сердце. Она любила свою куклу, как мать любит своего ребенка. В раздумье стоит она и тихонько гладит своей маленькой ручонкой куклу по головке. «А что же нам остается делать, если нам нечего кушать? Мой братик тоже плачет, а хлеба купить нам не на что». «Послушай-ка», — сказал хозяин, — «возьми свою куклу домой, а я сейчас приду к вам и принесу кое-что». Карла заплакала от счастья, потому что ей было бы очень тяжело расстаться со своей куклой. Она в припрыжку побежала домой. Немного погодя, к ним пришел фермер и принес большую корзину с хлебом, маслом, картошкой, овощами и даже с куском копченого мяса. Мать была так растрогана всем случившимся, что слезы радости выступили у нее на глазах. Какой стих мы сегодня читали, дети? Видите, как Господь сдерживает Своё Слово. Давайте мы будем сейчас благодарить дорогого Спасителя за то, что мы можем полагаться на Слово Его во всякое время. Мы верим, что Он и впредь сдержит Своё Слово.